Глава 49. Ресторан. Я выбрала нежно-белое платье в пол с открытыми плечами, ажурные белые перчатки и туфельки на низком каблуке. Вместо фаты попросила диадему. Мастерицы в салоне с помощью магии уложили волосы в замысловатую прическу. Мужчины не смело вышли из-за ширм. Оба выглядели великолепно. Белоснежные рубашки и чёрные костюмы. Не хватало лишь ярких цветов в петличках, о отчем произнесла вслух и тут же получила желанные цветы от хозяйки салона. Пальцы немного тряслись, но мне удалось справиться и вдеть непослушные стебельки. Готово. Марк поцеловал мои пальцы, я улыбнулась и кивнула. Храм располагался на высоком холме. Какой красивый вид оттуда открывался. Весь город словно на ладони. Видны были и жилые кварталы, и красивые ухоженные фруктовые сады. Если повернуться в другую сторону, то можно рассмотреть шумящее море. Прошение, разрешение, личные документы. Вышедший из храма молодой человек в красных одеждах протянул руку. Марк тут же отдал то, что требовал служитель. Прямо как в нашем ЗАГСе, мысленно прошептала Филу. Пока мы ждали, меня начал принимать нервный мандраж. Хотелось побыстрее пройти процедуру венчания и стать женой, а то стоишь, что ты переживаешь. И Я то подходила к Демьяну, смахивала с его костюма несуществующую пылинку, то к Марку поправляла цветок. Неожиданно двери распахнулись. Было видно, что к нашему приходу готовились. Каменные стены украшали гирлянды необычных огромных белых и красных цветов. Заиграла тихая музыка. Мужчины, улыбаясь, взяли меня за руки с двух сторон. Нервничая, я чуть не рассмеялась, так как подумала: а что бы было, если женихов было трое? Третий бы за подол держался. Само бракосочетание помню словно в тумане. Возле ног кружились звери. Мужчины крепко держали меня за руки, служитель храма в красных одеждах что-то говорил. Я же просто блаженно улыбалась и кивала головой. "Госпожа, сосредоточьтесь, так да или нет?" Громкий голос служителя вывел меня из эйфории. "А то вы киваете утвердительно на каждый мой вопрос. Ещё раз спрошу. Вы согласны взять этих магиков мужья?" "Да", выдохнула я и вновь заулыбалась. Из большой золотой чаши протянулись три тонких воздушных ручейка серебристого цвета и обвили наши руки. Затем, продолжив путь, вторым концом обвели руку того, чью ладонь я держала. Серебристые магические знаки навечно запечатлелись на наших запястьях в виде красивых замысловатых узоров. У входа в храм стояла белоснежная карета, украшенная цветами. На блучке сидел кучер в белых одеждах. Арчи успел позаботиться и о таком. Милости прошу. Пёс распахнул дверь и первым запрыгнул в карету, чем разрядил нервную обстановку. И я, наконец поняв, что вышла замуж, звонко рассмеялась. Карета была большая, широкая, поместились все, даже осталось место. "Трогай кучер в ресторан", крикнул Арчи и стукнул по стенке. Как в ресторан. В голос удивились мужья, а за ними и я. Так это не моя прихоть, Артю удивлённо посмотрел на меня. Фил устроил. Я медленно повернула голову в сторону своей магии. Так принято в моём мире, откуда я пришла. За всей этой суматохой я забыла, что хотела рассказать женихам о своём происхождении ещё до свадьбы. Извините, я не знаю, как произошло перемещение. Но в своем мире я погибла и заняла тело настоящей Валерии. Меня также зовут Валерия. Упала в реку с лошади, очнулась уже тут. Неожиданно первым оправился от шока Марк. Поэтому ты мифический дракон? В вашем мире только драконы? В его голосе не было страха или отвращения, только любопытство. Нет, улыбнувшись и поняв, что меня не выгоняют, махнула рукой. В том мире, где я родилась, магии нет. Он технический. Машины заправляют бензином это такая горючая жидкость. Кареты редкость, летают в небе самолёты, перевозя сотни людей за раз. И мы строим многоэтажные дома. В высотке бывают и 100 этажей, и даже больше. Животные не разговаривают, и нет личных зверей. Все всё делают своими руками. Спасибо, Валерий, что рассказала. Демьян улыбнулся и взял мою руку в свою. Но это не всё. Я выдернула ладони, и закрыла глаза. Хочу признаться, что в том мире я не была девственна. Я знаю, что такое плотская любовь. Замужем не была. Такие нравы в том мире, что можно встречаться с понравившимся мужчиной, но не вступать в брак. А тут я в теле Валерии, но душа-то не та. Милая, любимая, Марк спрятал мои ладони в своих. Спасибо тебе, что призналась, но мы любим тебя такой, какая ты есть. Думаешь, после твоих слов что-то может измениться? Нет, совершенно нет. Демьян столько лет ждал только тебя, да и я тоже. Истинная магическая пара может быть замужем. И если бы это случилось, то мы стали бы третьим, четвёртым и даже пятым мужем. Прочь сомнения и переживания в такой прекрасный день, Валери. Что там по плану? Он посмотрел на Фила. Ресторан с музыкой, танцами и шампанским. Выкрикнул возмутитель спокойствия и взлетел мне на колени. Валери, и если бы они отказались от тебя, то я бы быстро нашёл им замену. В мире ещё четыре человека и два оборотня подходят тебе идеально. Лев и пёс оскалились и зарычали. И я наконец поняла, что полностью счастлива. Филипп не поскупился. Не знаю, сколько они Сарче потратили денег, но в зале был живой оркестр, ресторан был полностью в нашем распоряжении. Широкий стол, за который при желании можно усадить человек десять, ломился от яств. Чего тут -то только не было: жареная птица, украшенная узорчатыми овощами, фрукты, овощи, многочисленные салаты, запеченная рыба и различные напитки. Не успели мы сесть за стол, как на небольшую сцену вышел конференсье. Он приятным бархатным голосом долго поздравлял нас, а затем объявил, что перед нами выступит очень знатный и заслуженный певец-магИК. Уж не знаю, что и где он заслужил, но пел красиво. Его магическое животное, райская птичка, выводило трели, добавляя в песню пикантности. Далее было выступление магических фокусников. Они разделяли тело стройной девушки пополам без ящика, жонглировали сотни маленьких разноцветных шаров и глотали шпаги. После такой экзотической встряски конференсье поклонился и объявил танцы. Мм, мне попались самые искусные танцоры. Как они вели, я не ощущала пола под ногами. Танец за танцем дарила то Демьяну, то Марко. Прекрасный вечер подходил к концу. Уставшие и довольные, мы погрузились в карету и поехали в шикарную гостиницу.